Там недоуменьем измучим сердце, а потом ревнивым оживим огнём. А то скучая наслажденьем невольник хитрый Исаков сейчас на вырваться готов. Ещё предвижу затрудненья. Родной земли спасая честь, я должен буду без сомненья письмо Татьяны перевесть. Она по-русски плохо знала, журналов наших не читала и выражалась с трудом на языке своём родном, и так писала по-французски. Что делать? Повторяю вновь: да ныне дамская любовь не изъяснялась по-русски, да ныне гордый наш язык к почтовой прозе не привык. Я знаю,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 И в их устах язык чужой, не обратился ли в родной? Не дай мне Бог сойтись на балу, иль при разъезде на крыльце с семинаристом в жёлтой шали, иль с академиком в чипце, как уст румяных без улыбки, без грамматической ошибки я русской речи не люблю. Ведь может на беду мою Красавец новых поколений журналов, вняв молящий глаз грамматики приучит нас. Стихи ведут в употребленье, но я какое дело мне? Я верен буту старине. Неправильно, небрежно лепит, неточный выговор речей по-прежнему сердечный трепет произведут в груди моей. Раскается во мне нет силы.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 Не слышит горе моего. Письмо Татьяны придо мною. Его я свято берегу. Читаю с тайною тоскою и начитаться не могу. Кто ей внушал и эту нежность, и слов любезную небрежность, кто ей внушал умельный вздор, безумный сердце разговор, и увлекательный, и вредный?